На этой почве отношения обострились до того, что комитеты и комиссары послали ряд телеграмм с жалобой на меня военному министру. В них инкриминировалось мне и моему штабу и удушение демократических учреждений, и поощрение удушающих, и преследование начальников, сочувствующих комитетам, и даже введение телесных наказаний и рукоприкладства». Последние обвинения настолько нелепы, что не стоит опровергать их. В глазах же тех, кто немного хотя бы знал армейскую жизнь и тогдашние бесправность и забитость русского офицера, это обвинение прозвучит тяжелой и горькой иронией. Одно было несомненной истиной. Это мое совершенно отрицательное отношение к революционным учреждениям армии. По натуре своей я не мог и не хотел скрывать этого и до сих пор убежден, особенно после примера корректнейшего и тактичнейшего из военачальников командующего Пятой армией генерала Данилова, что притворство не принесло бы никакой пользы армии. Если расшифровать все эти криминальные действия в широком комитетском обобщении, то из-за удушения демократии выглянет закрытый стотысячный кредит на вредную литературу и отмена незаконных суточных денег, преследование обратиться в увольнение единственного генерала, требовавшего обращения его в технического советника при комитете, поощрение удушающих в отказ в немедленном отчислении от должности без дознания и следствия двух начальников, обвиненных войсковыми комитетами, в неуважении к революции и в оскорблении солдата и так далее. Все это, быть может, мелко, но характеризует обстановку, в которой приходилось работать. Я охотно допускаю, что ни комиссары, ни комитеты в своих отношениях к главнокомандующему Не исходили из личных побуждений Но каждый шаг человека Органически неприемлющего их бытия Не мог не внушать им самых острых Самых фантастических подозрений Ставка молчала Корниловская программа все не объявлялась Несомненно шла борьба Была еще надежда на благоприятный исход ее в Петрограде. Но как пойдет проведение ее в жизнь? Какое противодействие встретит она на фронте, в войсках, в комитетах? Я пригласил к себе командующих армиями в середине августа генералов Эрдели, Селевачева, Рерберга, Временно, Ванновского. Беседовали весь день ознакомился с их оценкой положения на фронте и, в свою очередь, учитывая возможность крупных осложнений и с войсками, и с комитетами с момента объявления программы, ознакомил их с ее сущностью и предложил обдумать меры к, возможно, успешному ее проведению. Вановский смотрел несколько пессимистически, другие надеялись на благоприятный исход в особенности генерал Селивачев, прямой, храбрый и честный солдат, который был в большой немилости у комитетов. В сущности, для противодействия какому-либо выступлению против командования ни у кого из нас не было реальной вооруженной силы. Даже в Бердичеве штапы и главнокомандующий охранялись полубольшевистской ротой и эскадроном ординарцев, прежних полевых жандармов, которые теперь из-за одиозного наименования старались всеми силами подчеркнуть свою революционность. Марков в начале августа ввел в состав гарнизона первый оренбургский казачий полк, что впоследствии послужило главнейшим пунктом обвинения нашего в подготовке вооруженного мятежа. С этой же целью избавиться от неприятного соседства со всем этим распущенным и развращенным гарнизоном Лысой горы, разгрузить переполненный Бердичев и освободить фронтовой комитет от нервирующего соседства со штабом, предполагалось в начале сентября перевести штаб фронта в город Житомир. Там квартировали два юнкерских училища, лояльно настроенные в отношении правительства и командования. Между тем в Петрограде и в Могилеве события шли своим чередом, отражаясь в нашем понимании только газетными сведениями, слухами и сплетнями.